«Обойдусь без вас!» — ухмыльнулся Антон. «Никакие вы не звезды! Завтра о вас и не вспомнят!» Новость о том, что Нора и Марыся больше не работают в театре, распространилась быстро. Из Небесного театра зверей, другого известного на весь мир театра, где мечтали работать все животные всего мира, уже на следующее утро для них пришло приглашение. Нора читала письмо а строчки прыгали перед глазами. Ведь когда-то это была ее заветная мечта попасть в Небесный театр, самый знаменитый, самый лучший, самый красивый, где показывали самые сложные и рисковые до да безумия трюки. Небесный театр был основан в далеком заграничном княжестве, но на самом деле жил на колесах, путешествовал по разным странам. Там работали только звезды, показывавшие уникальные номера. Еще маленьким котенком... Нора однажды увидела их представление и сразу же влюбилась в театр, твердо решив стать звездой, чтобы попасть именно туда. И вот оно, долгожданное приглашение. Нора держала его в лапах и даже не могла поверить, что это происходит именно с ней. «Приглашение?» — спросила Марыся. Она тихонько лежала на подстилке. Ее лапка была полностью перевязана. «Да», — ответила Нора, — еще раз перечитав текст. «Тебе обязательно надо ехать», — сказала Марыся. «Ты ведь к этому и стремилась». «А ты?» «Мне о театре лучше забыть. Ты сама слышала, что сказал врач. Во всяком случае, на ближайшие полгода пока не восстановлюсь. Почему ты не радуешься?» Нора действительно не почувствовала радости от получения приглашения. Когда-то она думала, что будет прыгать на всех четырех лапах от счастья и восторга. А сейчас ей стало невыносимо грустно, и почему-то совсем не хотелось ехать в театр, репетировать, начинать новую жизнь. — Может, я устала? — спросила она Марысю. — Может, но в небесном театре тебя никто ждать не будет. Или ты едешь, или нет, — напомнила морская свинка. — Да я знаю, — сказала Нора. — Тогда я не поеду. — Подумай, хорошенько подумай. — Нет, не поеду. Я не готова. Не могу так быстро переключиться. Бросить один театр и выйти на сцену в другом... Нет, я не могу. И без тебя я никуда не поеду. Это нечестно. Давай мы, знаешь, что с тобой сделаем?» Воскликнула Нора. «Что?» «Уедем в какую-нибудь деревушку и будем там жить-поживать. Ты будешь восстанавливаться, а я просто гулять, спать, отдыхать. Сколько лет мы не были в отпуске?» «Да никогда не были. Давай устроим себе отпуск. Надо уехать туда...» где нас никто не узнает, не станет просить автограф и задавать вопросы, а там видно будет. К тому же о тебе должен кто-то заботиться». «Нора, ты понимаешь, что такого шанса больше может не быть?» спросила грустно Марыся. «Ты понимаешь, от чего отказываешься?» «Очень хорошо понимаю. Все. Завтра же едем», — ответила Нора и топнула лапой. «Куда?» Марыся была ошарашена, но не решалась спорить деревню. Билетерша как-то рассказывала про одно место, там никто не живет, дома пустуют, а рядом река, тишина. Пойду спрошу, как называлась та деревня. — А как же, Захар Антоныч, ты, мы сможем его бросить? Вот так? Марыся заплакала. Он уже не с нами. Он человек, а люди любят своих детенышей больше, чем звери. Они не отпускают их от себя, как делают это звери. Они готовы их кормить, поить и защищать, когда уже сами едва стоят на ногах. Люди не замечают, что их детеныши уже выросли и сами должны заботиться о стариках, к сожалению. Помнишь, Захар Антонович часто повторял, что звери лучше людей? Вот сейчас я ему поверила. «Хорошо. Поехали!» — согласилась Марыся. Но раз Марыся поселились в доме с красной крышей. Им он сразу понравился — Там была тропинка, по которой Марыся могла ходить, чтобы тренировать ногу. Правда, в деревне и у Норы, и у Марыси обнаружились интересы, о которых те даже не подозревали. Морская свинка погрузилась в чтение, найдя в старом шкафу книги. А Нора увлеклась охотой и садоводством, устраивая клумбы и розарии, охотясь на воробьев и прочих птиц. Их единственным соседом оказался пес по имени Вениамин, который, казалось, имел не лапы, а руки. Он умел буквально все: Починить кран, размотать шланг, прочистить трубу, растопить камин. «Мастер на все руки», — как называла его Марыся. Именно Веня, как первый жилец деревни, встретил их и помог устроиться в доме, за что Нора не переставала его благодарить. Веня по происхождению был японским хином, псом очень редкой и красивой породы. Полное имя не знал даже он сам. В его паспорте значилось бесконечное перечисление имен его знаменитых предков, победителей многочисленных соревнований. Веня купили с конкретной целью, чтобы он достиг уровня, а то и превзошел достижения своих папы и мамы, дедушек и бабушек, и даже прадедушек и прабабушек. Тогда он стал не просто гордостью собачьего клуба, но и приносил приличный доход своим хозяевам. Веня, которого, кстати, выбрала маленькая девочка, дочка будущих хозяев, был очень хорошим, просто чудесным, добрым, ласковым, отзывчивым, верным. Только, к сожалению, не соответствовал классическим стандартам своей породы. В щенячьем возрасте вроде бы все казалось идеальным, но уже подростком Веня рос не так как все собаки из его семьи. И даже заводчики не могли предположить, в какую сторону вдруг вытянутся его лапы и какими станут уши. Порода же требовала жестких стандартов, в том числе поведенческих. Вене же умудрялся расстегнуть ошейник, как бы крепко его не застегивали. Он рос умным псом, чересчур сообразительным и изобретательным. Заставить его делать что-то против воли было невозможно. А Веня точно не мечтал бегать по кругу на соревнованиях и спокойно стоять, пока судьи измеряют его параметры. Ему это было скучно и неинтересно. Он никогда не смог бы победить ни в одном состязании. Об этом его хозяевам сообщили не сразу, а уже тогда, когда Веня стал молодым псом и сам все понимал. Не понимал он одного, почему для его хозяев так важны эти титулы, медали и звания. Почему в нем разочаровались пап с мамой? Ведь он, Веня, научился делать больше, чем любой чемпион породы. Он умел любить и заботиться. Он изо всех собачьих сил пытался сделать так, чтобы развеселить свою маленькую хозяйку, которой часто бывало грустно и которая плакала, когда никто не видел. Веня делал с ней школьные уроки, терпеливо слушал, когда она занималась на скрипке. Венина маленькая хозяйка была очень занята, музыка, бальные танцы, а еще английские рисования. «Щенка» ей пообещали родители за победу на соревнованиях, похвальный лист и грамоты лауреата конкурса. Однако ей просто не хватало времени на своего питомца. Девочка тоже не оправдывала ожиданий родителей, как и Веня не оправдал надежд своих. Когда его еще вывозили на выставке, и Веня видел своих родителей, Он забывал обо всех правилах поведения и с громким лаем и восторгом кидался им навстречу. Но папа с мамой, главные чемпионы, отворачивались, всем своим видом демонстрируя, что такое поведение их сына неуместно. Зато они гордились старшим вениным братом, тщеславным, завистливым и глуповатым щенком, который задирал нос и презрительно фыркал на веню. Брат тогда получил первое место. А Вене не достался даже поощрительный приз. Пес понимал, что не оправдал надежд и громко лаял, спрашивая, как можно любить за медаль и не любить просто так, без всяких медалей. Но хозяев раздражал его лай. Того, что случилось, он не мог предположить. Пока маленькая хозяйка была в школе, взрослые хозяева отвезли Веню в питомник, где все собаки сидели в тесных клетках. Он стал никому не нужен. Девочку, хозяйку, ждал новый щенок, другой породы. Веня, умевший открывать двери, из питомника сбежал и оказался в этой заброшенной деревушке. С Норой и Марысей он сдружился быстро. Породистые собаки не бросаются на кошек и уж тем более на морских свинок. Они слишком хорошо воспитаны. Веня же был одиноким и несчастным поэтому мечтал найти друзей, хоть носорогов. Нора с Марысей привыкли к собакам еще в театре. Дрессированные пудели прыгали через кольца с тумбы на тумбу и умели танцевать вальс. Правда, Нори не нравились пудели, слишком шумные. А Веня ей сразу понравился. Своим молчаливым спокойствием, неторопливостью и навыками, каких нет ни у одной дрессированной собаки. Для Марыси Он нашел маленькую палочку, похожую на лангету, которая удерживала лапку и помогала срастись костям. И с помощью норы примотал к лапке свинки. Потом нашел еще две палочки, похожие на костыли, показал, как с ними управляться, и Марыся уже могла ходить самостоятельно. «Так, сегодня мы празднуем новоселье», — объявила Нора, появившись на пороге дома Тихона. Он только задремал на подоконнике. «Что?» «Какое Василие? не понял он с просонья. «Праздник. Нам нужен праздник. Я попробую поймать несколько воробьев. И в конце концов хватит сидеть в запертим. Вениамина я уже пригласила. Он сходит на речку и наловит рыбы. Только не знаю, как выманить Владимира Семеновича. Попрошу Марысю, она умеет выговаривать. Встречаемся здесь после заката. А то Владимир Семенович не сможет тебя разглядеть». «Здесь?» Тихон замер на подоконнике и с недоумением смотрел на Нору. «Ну а где же еще? Новоселье у тебя!» «Все, я побежала!» — радостно объявила кошка. «А что мне делать?» — спросил Тихон. Он мечтал побыть в одиночестве и подумать о дальнейшей жизни. Ни к новоселью, ни к новым знакомствам он точно не был готов. «Как что делать?» — воскликнула Нора. «Настраиваться на праздник!» И вот еще что. Если Марыся соберется показывать какой-нибудь трюк, ни за что не соглашайся. Ей еще рано прыгать. Она так боится потерять форму, что будет спрашивать, но ей нельзя, запомнил? Переведи разговор на другую тему. Но только не позволяй ей прыгать, — крикнула, убегая, Нора. «Хорошо», — ответил Тихон, совершенно не понимая, о чем идет речь. «А кто гости? Вениамин и Владимир Семенович?» «Наши соседи и друзья, собака и сова!» — ответила Нора и убежала. Тихон чуть с подоконника не упал. «Собака и сова? Друзья?» Зачем этой кошке, пусть она и невероятная красавица, каких он сроду не видел, понадобилось устраивать новоселье? Он мечтал о покое и одиночестве. Ему нужно было подумать, искать ли своего друга Котовского и полковника Гранда. И если искать, то где? Или переждать и вернуться в музей? Или... Он не знал, что или. Мыслей было слишком много. Тихон хотел успокоиться и принять разумное решение. Новоселье в его планах не значилось. «Мы пришли!» — услышал он за дверью радостное мяуканье норы спустя несколько часов. Все это время Тихон пытался навести порядок в доме, но безуспешно. С деревенской жизнью он не сталкивался и не знал, где взять воду, как утеплить дом, чтобы не дуло из окна. Тихон нехотя спрыгнул с подоконника и пошел открывать дверь. На пороге он увидел собаку. Странную, не похожую на дворовых. У собаки были грустные глаза. В зубах она держала здоровенную рыбину. Тихон попятился. Это же собака, пусть и небольшая, но все же собака. «Вениамин, прости его! Он никогда не дружил с собаками!» — весело сообщила Нора и вбежала в дом. Веня аккуратно положил рыбу и ушел за дверь, откуда притащил некое сооружение, похожее на детские санки. На санках сидела Марыся и бурчала. «Я могу сама!» «Между прочим, я прохожу уже половину тропинки. Незачем меня было сюда тащить. Меня укачивает на этих санках. И вообще...» «Мне надо ходить, восстанавливаться, а вы не даете мне снять с ноги эту дурацкую палку!» «Марыся, хватит бурчать!» «Кстати, какая ты умница, что уговорила прийти Владимира Семеновича! Вот тебе за это земляника!» — сказала Нора. Морская свинка тут же начала улыбаться и стащила несколько ягод. Тихон решил соблюсти приличие. «Здравствуйте, меня зовут Тихон». Представился он странному псу. «Вениамин!» Веня протянул лапу, и Тихон ее пожал. «Вы э -э -э дружите с котами и кошками?» Не сдержавшись, спросил Тихон. «Он дружит даже с морскими свинками!» Весело сообщила Марыся, поедая землянику. «Марыся! Оставь землянику для всех, это же невежливо!» Сейчас прилетит Владимир Семенович, и мы будем ужинать, отдернула ее Нора. Прости, ты же знаешь, как я люблю землянику. Марыся быстро съела еще несколько ягодок. Вы сами поймали рыбу? Спросил с нескрываемым восхищением тихон у Вениамина. Да ничего сложного. Там есть заводь. Нужно только подождать и. Хоп! ответил тот, показывая лапой, как оглушить рыбу. «А меня научите?» — Тихон вдруг почувствовал восторг. «Коты ведь не любят воду!» — удивился Веня. «Не все. У меня был друг Котовский. Так вот, его отец умел плавать, и мой учитель учился у него». «Тогда научу!» — улыбнулся Вениамин. Вдруг на улице послышался странный звук. Тихон присел от неожиданности. Нора засмеялась и побежала открывать двери. «Это Владимир Семенович прилетел, Владимир Семенович, а я для вас мышь поймала!» Тихон смотрел на птицу, которую Нора называла совой. Владимир Семенович тяжело поднялся по ступенькам и уселся в дальний угол. Нора принесла ему мышь. Тихон все еще таращился на сову, он никогда не видел таких странных птиц, тем более старых. «Ну вот, как же хорошо!» — радостно суетилась Нора. Она оказалась гостеприимной хозяйкой и успевала ухаживать за всеми гостями. Марыся лакомилась земляникой. Тихон не без удовольствия уплетал рыбу, очень вкусную, кстати. Вдруг из угла донеслось «Ух-ух! И Тихон аж подскочил на месте от неожиданности. «Да и чего там говорить, страха!» Нора захохотала. «Ты привыкнешь!» Просто Владимир Семенович задремал, а теперь проснулся. «А что с его голосом?» — спросил Тихон. «Он какой-то хриплый». «О, это такая история!» — воскликнула Нора. «Владимир Семенович, можно я расскажу?» — крикнула она. «Он плохо слышит, хотя иногда мне кажется, что притворяется. А слышит прекрасно. Несколько раз он предупреждал нас, что едут люди». Мы ничего не слышали, а он слышал. «Люди?» — не понял Тихон. «Ну да. Приезжают иногда, потом уезжают. Ну так вот, Владимир Семенович вообще-то не местный». «Мы тут все не местные», — заметил Тихон. «Да». Но Владимир Семенович прилетел с юга. Такие совы только на юге живут. В странах, где и снега-то нет. Это удивительная история. У него когда-то была возлюбленная невеста. Они встретились в одной роще там на юге и договорились, что встретятся на следующий год на том же месте. Только его невеста не прилетела, а совы очень верные, как лебеди. Каждый год они встречаются и узнают друг друга по голосу. Но Владимир Семенович поплыл за кораблем. Ему нравилось путешествовать и простудился очень сильно. Его лечили в клинике, но голос так и остался хриплым. Он вернулся в ту рощу и звал свою невесту, но она так и не прилетела. Владимир Семенович считает, что она его просто не узнала, а я думаю, просто не прилетела. Вот такая история. — А как он здесь оказался? — спросил Тихон. — Решил искать свою невесту во что бы то ни стало. Облетел все рощи в округе. Потом перебрался на другие острова, облетев все. Но нигде она ему не откликнулась. Потом его поймали люди и привезли сюда. То есть не сюда, а в дом. Посадили в клетку. Я думаю, это были браконьеры. Ну, а потом, как у всех у нас. Владимир Семенович сбежал из клетки при первой возможности. Долго летел, пока не оказался в этой рощице. Он все еще зовет свою невесту. Обычно рано утром и по вечерам. Говорит, что она ему снится каждую ночь. Он очень хороший. Когда мы только сюда приехали, была поздняя осень, холодно. Владимир Семенович грел Марысю под своими крыльями. Они очень сдружились. Марыся считает, что он обязательно найдет свою невесту. Просто надо в это очень верить. А я не верю, не могу. Я тоже потерял друга и учителя. «Получается, что мы все кого-то потеряли». На накатила грусть. «Давайте я покажу вам трюк!» — воскликнула вдруг Марыся, наевшись земляники. «Нет!» — дружно закричали все. «Ну почему вы не хотите?» — обиделась Марыся. «Потому что мы тебя очень любим и не хотим, чтобы ты опять себе что-то повредила», — ласково сказала Нора. «Владимир Семенович, спойте нам песню, которую так любит Марыся». Тихон с удивлением заметил, что сова начала петь красиво, протяжно, хрипло. Песня была очень грустной, но все улыбались. — Можно спросить, а что вы все чертите? — тихо спросил Тихона Веня, когда Владимир Семенович допел песню. — Можно уже перейти на «ты», — предложил Тихон псу. Да — Да-да, а что ты чертишь? Я тоже заметила подхватила Нора. Тихон даже не замечал, что, задумавшись, когтем пытается воспроизвести карту, которую ему оставил Котовский, точнее, обрывок карты, бессмысленный, с непонятными полустертыми символами, по которым его найти невозможно. Но этот кусок отпечатался в голове Тихона, и он невольно рисовал его когтем то на песке, то на земле, «Это карта, точнее кусок. Остальное было стерто. Я не могу понять, бессмыслиться. Мой друг...» «Я должен был его найти по этой карте», — признался Тихон. Нора, Марыся и Веня стали рассматривать рисунок. «Ничего не понимаю», — признался Тихон. «Юнга, тебе не место на корабле», — вдруг подал голос Владимир Семенович. «У него бывают морские воспоминания». «Он много плавал на кораблях», — тихо пояснила Нора. «Это попугаи плавают, а я служил. И я все слышу, между прочим», — сообщил Владимир Семенович. «Вы знаете, что обозначают эти рисунки?» Тихон аж подскочил. «Конечно, Юнга. Странно, что ты не знаешь», — хмыкнул Владимир Семенович. «Чему тебя в мореходке учили?» Тихон собирался ответить, что ничего не слышал про мореходку, но Нора положила ему лапу на лапу, призывая замолчать и не прерывать сову. Тихон смотрел на белоснежную лапку, лежавшую на его лапе, и чувствовал, что никогда не испытывал подобного ощущения, нежности, счастья и спокойствия одновременно. Он хотел, чтобы это мгновение длилось вечно, но он должен был послушать сову. То ли от избытка еды, спустя несколько дней голода, то ли из-за мягкой лапы Норы, то ли по причине соседства с незнакомыми ему существами Тихон почувствовал, что ему срочно нужно прилечь. Иначе он упадет, как котенок, который хочет спать и засыпает в самом невероятном месте и в невероятной позе. Но в то же время он понимал, что если сейчас отойдет, Нора уберет свою лапу. Тихо обуревали чувства. Такое с ним случилось впервые. Эти чувства были сильнее тех, что он испытал при встрече с крысой. Сильнее всех эмоций, которые когда-либо испытывал. О таких чувствах ему читала мама. Каждый вечер на ночь. Мама любила и ценила человеческую литературу, книги. Только сейчас Тихон понял, что все описанное — правда переживания, из-за которых останавливается не только человеческое, но и кошачье сердце. Тихон понимал, что находится под одной крышей с самой прекрасной кошкой в мире, при виде которой он становился дурным и неловким, как котенок. Он кот, боевой кот, прошедший специальную подготовку. Он с детства знал, к чему его готовят, знал, что будет завтра и послезавтра, через год, через пять. А теперь сидит в заброшенной деревне. Собака кормит его рыбой, а морская свинка пристроилась у него на лапе, как на подушке. Его мир рухнул и уже не будет прежним. У Тихона закружилась голова, будто он прыгает с высокого подоконника и не знает, приземлится ли на все лапы или погибнет. «Юг, север, запад, восток!» Владимир Семенович подлетел к рисунку, который оставил когтем Тихон. «Эти черточки и цифры — широта и долгота, кружочки, градусы!» «И где это?» — спросил Тихон, стараясь даже не дышать от волнения. «Не знаю. Нужен компас!» Владимир Семенович ухнул и вернулся в свой угол. «Что такое компас?» — не понял Тихон. «Такой прибор! Молодежь! Чему вас только учат в мореходке!» Буркнул Владимир Семенович. В наше время это проходили на первом курсе. Как сейчас помню экзамен. Думал, от нервов без перьев останусь. А где его достать? Компас. Прервал воспоминания совы Тихон. На корабле у людей, естественно, ухнул Владимир Семенович. А если нет ни корабля, ни людей? уточнил Тихон. Тогда звезды. Небо! Смотри вверх! Правда, мне это не помогло. Ты никогда не найдешь своего друга. Проще забыть и не вспоминать. Владимир Семенович еще раз глухо ухнул и закрыл глаза. Подождите, не засыпайте! закричал Тихон. Вы умеете читать звезды? Помогите мне! Не хочу. Зачем? А если твой друг не захочет видеть тебя спустя столько времени, вдруг у него другая жизнь? Владимир Семёнович будто очнулся, огляделся и поковылял к двери. Нора, спасибо за мышь!» — Поблагодарил он и улетел. Как? Куда? Нет, Котовский меня ждет! Он оставил мне эту карту! Подождите! Закричал Тихон. Карту, которую ты никогда не сможешь прочесть! Хороший у тебя, друг! Донесся до него голос Владимира Семеновича. Не переживай, сказала Нора положила свою лапу на лапу Тихона, отчего он опять замер на месте. «Владимир Семенович просто быстро устает. Мы обязательно его ещё раз расспросим про компас». «Когда?» — крикнул Тихон. Он выдернул лапу. Прекрасно понимал, что Нора обиделась, но ничего не мог с собой поделать. Гости ушли, а Тихон всё лежал без сна. Неужели эта сова не понимает, как ему важно прочесть карту? Как он мог так сказать? Утром же пойдет к Владимиру Семеновичу и заставит его расшифровать эту карту. Даже без этого, как его, компаса. Он не собирается торчать в этой деревне всю свою жизнь. Найдет Котовского, вернется в музей, а там, будь что будет, если они все сдались, то он нет никогда. «Может, Норе и нравится проводить время с морской свинкой, с собакой и птицей, а ему нет?» Тихон уснул расстроенный, но спал так глубоко, что не слышал, как в дом вошел Вениамин. Тихон проснулся от лая и подскочил, как ошпаренный. «Я стучался, но ты не слышал. Пришлось лаять. Уж извини, если напугал». «Что-то случилось?» «Который час?» Тихон пытался стряхнуть сонливость. «Не случилось». — ответил Вениамин. — Уже пять утра. Пора на рыбалку. — Куда? — все еще не понимал Тихон. — На рыбалку. Мы же вчера договаривались. В любом случае, мне лишние лапы и зубы не помешают. Поможешь хотя бы тащить, если не поймаешь. — Это обязательно? В смысле, может, завтра? Тихон никогда не любил рано вставать и терпеть не мог ранние утренние тренировки на первых уроках по искусству всегда спал нам всем надо что то есть рыба сама в тарелке не появится нора охотится на воробьев марыся ягоды собирает я рыбачу так и выживаем серьезно заметил вениамин ладно сейчас только умоюсь на речке умоешься рассмеялся вениамин они шли по дороге к речке тихон все время дергал лапами Ему было непривычно ходить по тропинкам. В лапу впивались то иголки от сосен, то камни, то еще что-то. Подвал Котовского по сравнению с этой тропой показался ему испытанием для котят. «Привыкнешь», — сказал Вениамин. «Нора тоже поначалу еле ходила, а сейчас бегает быстрее меня». Наконец они вышли на берег, и Вениамин указал Тихону на заводь. «Стоишь здесь, смотришь внимательно». Не отвлекаешься, начал инструктировать он. Как только видишь рыбу, не дергаешься, а замираешь на месте. Она подплывает, и в этот момент ты бьешь ее лапы по голове. Сильно, чтобы оглушить. И тут же хватаешь зубами, понял? Тихон кивнул, хотя ничего не понял. А теперь давай, Рой, нам нужна подкормка, велел гнямин. Что? опять не понял Тихон. Червяки! рыбы любят червяков мы кормим их а они кормят нас давай рой я никогда не видел червяков как они хоть выглядят ладно показываю один раз потом сам вениамин быстро разрыл ямку и вытащил оттуда длинного червяка бросил его в заводь зашел в воду по колено и замер тихон смотрел на воду но ничего не видел и вдруг Вениамин изо всей силы ударил по воде И через секунду в его зубах уже была рыбина. Он бросил ее подальше от воды на траву. «Ну, давай!» — крикнул Тихону пес.